Она пожала ему руку и направилась к Роллс-Ройсу, который ждал ее, чтобы отвезти на станцию. Миссис маккатта уже сидела в машине, ее прощание было кратким и неласковым. Внезапно Леони, которая сидела впереди вместе с шофером, бегом вернулась в холл. «Дорожный НССР, мадам, его нет в машине!» — воскликнула она. Все торопливо занялись поисками. Наконец, лорд Мэйфилд нашел его, тот спрятался в тени возле большого дубового сундука. леонис с радостным криком схватил элегантный ссср из зеленого софьяна и поспешил с ним к машине. Миссис вандерлин высунулась из машины. «Лорд Мэйфилд! Лорд Мэйфилд!» — она протянула ему письмо — Вы не будете так любезно опустить его в почтовый ящик. Если я оставлю его до города, то непременно забуду отослать. Письма валяются у меня в сумочке по многу дней». Сэр Джордж Кэррингтон то открывал, то закрывал часы. Он был пунктуален до сумасшествия. «Впритык», — пробормотал он, — «совсем впритык. Если не поспешат, то опоздают на поезд». «Да не суетись ты, Раздраженно сказала его жена. В конце концов, это их поезд, а не наш. Он укоризненно посмотрел на нее. Роллс-Ройс тронулся в путь. Реджи подъехал и остановился у парадной двери в Моррисе Кэррингтонов. «Все готово, папа», — сказал он. Слуги начали грузить багаж Кэррингтонов. Реджи наблюдал за погрузкой, сидя на откидном заднем сиденье. Пуаро вышел из парадной двери, смотря на происходящее.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 В течение двенадцати часов. Вы можете это обещать? Могу. Поскольку сыщик не отвечал, леди Джулия настойчиво повторила. Вы гарантируете, что все это не выйдет на свет? Тогда он ответил очень серьезно. Да, мадам, я гарантирую. В таком случае все можно устроить. Леди Джулия резко вышла из комнаты. Через мгновение Пуаро услышал, как отъезжает машина. Он пересек холл и вышел в коридор, ведущий к кабинету. Лорд Мэйфилд ждал там. Он поднял взгляд на вошедшего Пуаро и спросил. «Итак?» Пуаро развел руками. «Дело закончено, лорд Мэйфилд». «Что?» Бельгийц слово в слово повторил свой разговор с леди Джулией. Лорд Мэйфилд воззрился на него в тупом изумлении. «Что это значит? Я не понимаю».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 К тому же, леди Джулия еще кое-что знает о своем сыне. Она знает, что он слабохарактерный юноша и отчаянно нуждается в деньгах. Она заметила его страсть к миссис Вандерлин. Ей все становится ясно. Миссис Вандерлин убедила Реджи украсть чертежи. Но леди Джулия намерена сыграть свою роль в этом деле. Она прижмет Реджи, завладеет чертежами и вернет их. «Но все это просто невозможно!» — вскричал лорд Мэйфилд. «Да, это невозможно. Но леди Джулия этого не знает. Она не знает того, что знаю я, Эркюль Пуаро. Юный Реджи карингтон не брал чертежей. Вместо этого он флиртовал с французской горничной миссис Вандерлин. Да все это бред сивой кобылы. Точно. И дело вовсе не раскрыто». «Раскрыто».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 «Но меня озадачивала одна вещь — мотив. Я был убежден, что вы человек честный, цельный. Это показывала и ваша тревога по поводу того, чтобы не обвинили невиновного человека. Также было понятно, что похищение чертежей плохо повлияет на вашу карьеру. Тогда зачем нужна эта совершенно необоснованная кража?» «В конце концов, я нашел ответ».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 Это самое правительство вступило с вами в торговлю. Письмо в обмен на чертежи нового бомбардировщика. Кто-то, может, и отказался бы. Вы? Нет. Вы согласились. Агентом в этом деле была миссис Вандерлин. Она приехала сюда по договоренности, чтобы совершить обмен. Вы выдали себя, когда признались, что у вас нет определенного плана, чтобы ее поймать».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 «Все знаете, месье Пуаро. Наверняка вы меня считаете полным ублюдком». Сыщик быстро отмахнулся. «Нет-нет, лорд Мейфилд. Как я уже сказал вам, я считаю вас очень умным человеком. Мне внезапно пришел в голову наш вчерашний разговор. Вы первоклассный инженер».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 и спас себя от опасности путем хитроумной ловки милард сказал пао если бы вы не могли убить двух зайцев одним выстрелом, вы не смогли бы стать политиком.